Глава 13. Если бы прошествующую ночь не провел в спальне Кати, свободные танцы местных аристократок свели бы меня с ума. Хотя, строго говоря, ничего особо развратного в их движениях не было. Да и платья девушки носили, согласно местной моде, очень закрытые. В общем, до синекожих нимф не ариек, им как землянам до Марса с нынешними технологиями. И все же эти плавные движения спортивных тел, размахивания длинными подолами платьев и выразительные взгляды. Малый Аскольд хотел бы выйти на разведку, особенно когда Алиса кружилась поблизости и с вызовом смотрела мне в глаза. Но обошлось. Что забавно, близких контактов при этом почти не случалось, разве что несколько раз девушки как бы невзначай касались моих рук. Да пару раз Алиса легко толкнула меня в плечо. Эх, никаких тебе обжиманий, закидываний ног на партнера или уж тем более любимого движения неориек, стыковка дрыгающейся синей задницы с боевым роботом. Хотя оно и к лучшему. Княжны показали, что могут плясать зажигательные танцы, сохраняя аристократический шарм и целомудренную недоступность. И что, и современным танцам учат специально. Но одна аристократка все-таки прошла по самой грани раскованности. И нет, это была не Алиса, которая по характеру всегда ведет себя более раскованно, нежели другие княжны, а сегодня она еще и вино пила. Это оказалось Инна. Влад, двигающийся рядом с ней, явно испытывал максимально противоречивые чувства. С одной стороны, он был очевидно счастлив, что рыжая бестия одаривает его своим вниманием и женским теплом. С другой же, отчаянно сожалел, понимая, что боезапас боевого робота сынной он не расстреляет. Уж точно не сегодня. В очередной раз, приблизившись ко мне, Лица жаром прошептала. «Засчитаем это как совместный танец, а остальное наверстаем на тренировках». Пританцовывая, она подошла к граммофончику, и спустя семь минут ритмичная музыка сменилась душевной песней. «Вернемся к столу и подведем итоги», улыбаясь, громко проговорила об старшая. Перед торжественным оглашением имени победителя нужно было наполнить бокалы и чашки. И в этот раз я успел налить самостоятельный Софьи чай, после чего посмотрел на нее. Она едва заметно усмехнулась и кивнула. Спортивный интерес удовлетворен. «Ну что ж, аскульт твое слово!» Покачивая вино в бокале, обратилась ко мне Алиса. Я поднялся во весь рост и обвел всех теплым взглядом. «Во-первых, хочу еще раз поблагодарить вас за то, что подарили мне сегодняшний праздник. Я рад, что мы смогли выбраться такой дружной компанией. Спасибо. Я поклонился обеим столам. Но, ну, во-вторых, раз уж не выпала честь судить танцевальный конкурс, при этих словах я хитро улыбнулся. Девушки замерли в ожидании вердикта. За нашим столом не было тех, кто готов принять поражение. Княжны жаждут только победы. Вы все прекрасно танцевали. Бесподобно». но победитель может быть только один. И победу я присуждаю. Резко повернувшись, я указал вытянутой рукой на улыбающегося парня, в которого мило привалилась Инна, и который явно не жаждал победы, Владу Белякову. Между прочим, в условиях не говорилось, что в танцевальном сражении участвуют только четыре княжны. Мог бы себе победу присудить, но я ж скромный иногда бываю. На миг в зале воцарилась полная тишина. Даже музыка смолкла, и в этой тишине, точно гром среди ясного неба, Зазвучали размеренные хлопки. «Браво!» Хлопая в ладоши проговорила Софья. «Достойное решение!» «Прирожденный политик!» Кмыкнула Юля. «Влад, ты заслужил это!» Усмехнулась Алиса. «Аскольд выбрал тебя. Подари ему незабываемый день!» «Ну и сам не забывай, что этот день закончится, и придется вернуться в реальность, милый!» Пропила Инна, а затем неожиданно для нас всех, звучно чмокнула Белякова в щечку. «За Влада! За победителя!» Громко зааплодировала Алиса, а после танцевального конкурса наша вечеринка стала клониться к завершению. Возможно, мы истратили все время, на которое великая княгиня Тверская отпустила своих дочерей, а может быть, Алису беспокоили Влад и Инна. Эти двое все чаще прикасались друг к другу, и с каждым разом их прикосновения становились все более жаркими. Княжны смотрели на парочку с плохо скрываемой завистью и тоской. В один момент Алиса подошла к служанке, зои и что-то ей довольно эмоционально объясняла косясь при этом на Инну. Полагаю, что-то вроде того, что не стоит в своем отчете великой княгине акцентрировать внимание на поведение вассалки. Ничего серьезного не произошло. Оплатить счет за банкет вызвалась Алиса, и, глядя Юле в глаза, сказала, что возражений не потерпит. Та великодушно кивнула. Уверен, она уже решила устроить как-нибудь ответную вечеринку. Когда мы собирались, девушки шмыгнули в уборную попудрить носики, Так что нам пришлось ждать своей очереди, чтобы попудрить свои суровые мужские носы. Потом девицам захотелось на свежий воздух, и они сказали, что подождут нас на улице. Спокойно сделав все свои дела, мы покинули красный зал. Здорово посидели, — заявил Влад, когда мы в сопровождении двух девушек-администраторов направлялись к выходу из ресторана. «Согласен», — кивнул Вася. «Ну да, вам-то лавировать не приходилось», — усмехнулся я. «А ты разбойник», — поглядел я на Белякова. И вовсе преуспел. «И ты тоже. топ один лицеист». «А я что?» – смутился Вася. «Мы только танцевали». «Ну да, немного за ручки подержались». «И плечиками потерлись». Хохотнул Беляков, смутив Антохина еще сильнее. После этого Влад резко повернулся ко мне и заявил. «А от тебя после танца с царицей лицея вообще никакие претензии не принимаются. Завидуешь?» «А то. Это же моя мечта». «Мелковата мечта», – усмехнулся я. «Она прекрасна и бесподобна. Начал распаляться Влад. «Не увлекайся, а то и не расскажу. Сейчас она в таком состоянии, что может и оторвать тебе что-нибудь. Или откусить. Нос, например». «Грязная игра, Итиас Культыгоревич», — проворчал в ответ Беляков. «Мы попрощались с милыми администраторшами и вышли на крыльцо ресторана. Осенняя свежесть тут же накрыла нас головой. Приятный ветерок, прохлада. Стоп. Чего-то явно не хватает. А где наши дамы?» Задал я закономерный вопрос, оглядываясь по сторонам. И ответом мне послужил самоуверенный мужской голос, прозвучавший в отдалении эхом отразившийся от зеркальных стел небоскреба. приятно со всеми вами познакомиться. А теперь, Софья Антоновна, позвольте поинтересоваться, какого лешего вы не смогли выйти на второй этап турнира? Я год тренировался, чтобы расквитаться с вами за прошлый финал. И ради чего? Ради того, чтобы узнать, что вы проиграли какому-то простолюдину?» «После этого еще и с подругами празднуйте здесь, как ни в чем не бывало. Здесь, где мы отмечаем мою победу. Уму непостижимо». Речь прозвучала весьма эмоционально. И, вероятно, выпитый во время празднования алкоголь лишь распалял чувство говорившего. «Не велел я Владу. На пути вниз мы уже преодолели почти половину ступенек высокого крыльца. Справа от лестницы увидели две компании, наших дам и разнополую, хорошо нарядную толпу молодежи. Всего, с учетом слуг и служанок, там стояло человек 25. И с разных сторон к месту громких разговоров спешно направлялись мужчины и женщины в строгих костюмах. Явно охрана молодых аристократов, в том числе и наших девочек. А за нашими спинами уже охрана башни Демидовых в рации запрашивала подкрепление. «При всем уважении, Юрий Иванович, мое поражение к вам никакого отношения не имеет», ровным тоном ответила Софья. «Да как же не имеет? С кем мне теперь сражаться в финале этапа?» В сердцах крикнул черноволосый невысокий парень. «Положим, со мной». Глядя на него с высоты нескольких ступеней, уверенно произнес я. Подняв на меня глаза, он прищурился, ловя фокус. «С кем имею честь?» – бросил он. «С тем, кто будет представлять алую мудрость на...» престолюдин зревел парень. «Как ты смеешь разговаривать с княжичем свысока?» Припрыгнув через перего лестницы, я опустил под ноги Альтеру, чтобы сместить приземление. Я оказался возле Софьи, как раз перед княжичем, и выпрямившись, произнес. «Прошу прощения, ваше сиятельство!» ответил поклон и уставился в его черные глаза сверху вниз. «Сидоров Аскольд Игоревич, к вашим услугам!» «Как я уже сказал, я удостоен чести представлять алую мудрость на всем перском турнире. Если жеребий будет к нам благосклонен, мы имеем все шансы встретиться в финале. Сначала дойди до него!» Буркнул княжич, не отводя глаз. «О, я дойду!» «Будьте уверены», — парировал я. Никто из присутствующих не посмел стревать в наш диалог. И с радостью сражусь с вами, чтобы пройти дальше. «Простолюдину вроде тебя никогда не одолеть меня!» — гневно воскликнул княжич. «А если одолею?» — спокойно спросил я. если одолеешь, пришлю тебе корзинку арбузов». — смыкнул он. «Идет. Я люблю арбузы». Я кивнул. «Но если выиграю я, тогда, тогда...» Он резко повернулся к трекуровой «Тогда я отомщу за ваше поражение, Софья Антоновна. И в таком случае, будете ли вы столь благосклонны, чтобы подарить мне свидание?» Не скрывая любопытства, я повернул голову. Софья смотрела на княжича холодно, как на червя, и так же холодно она хмыкнула. «Идет. Если вдруг сможете в честном поединке победить Аскольда Игоревича». «Уж, я ж воспылал!» – жал кулаки княжич и ожег меня дерзким взглядом. «Никому не проиграй до битвы со мной». Я не успел ответить, так как слева вновь прозвучал холодный голос Троекуровой. Но в противном случае не забудьте про корзинку с арбузами. Слово княжича дано, и возврату не подлежит. На этот раз ответить не успел Юрий. Возле нашей группы уже собралась еще одна, численностью даже больше нашей. Среди прибывших выделялись люди-фуражках, в уражках, слуги Демидовых и охранники их башни. Дамы и господа, привлек к себе всеобщее внимание один из них — «Прошу прощения, но вы находитесь на частных землях рода Демидовых. Любые конфликты здесь запрещены. Нет никаких конфликтов». Махнул ему рукой княжич. «Так, дружественный спор. Дамы, честь имею». Поклонился он нашим княжным. «Идемте, ребята», — сказал затем своим друзьям. Княжич бросил напоследок в мою сторону тяжелый взгляд и больше не оборачивался. «Прошу прощения, Аскольд Игоревич, что из-за меня был испорчен ваш вечер», — проговорила Софья и поклонилась. «Не стоит, Софья Антоновна», — усмехнулся я. «Благодаря вам я разжился в перспективе целой корзинкой арбузов. Надеюсь, корзинка будет большая. И, конечно, я поделюсь со всеми вами». Друзья заулыбались. Причем в глазах княжона четливо читалась гордость. А вот Маша, напротив, явно была напугана произошедшим и цепко вцепилась в Васю. К Владу же прижималась Инна, происходящее ей нравилось. «Молодцы, парни. Вовремя подоспели». «Кстати, а кто это был хоть?» Вспомнил я. Наследник князя Астраханского, Юрий Иванович Урусов. Прошлогодний финалист второго этапа всеимперского турнира. Третий курсник лицея «Цветок папоротника». По военному четко трапортовала Троекурова. «А, тот, о котором мы недавно говорили», — кмыкнул я. люгак на помине. На вечеринку в Демидовских яствах Софья прибыла в компании сестер Абаленских и Инны. Девушки ехали в салоне удлиненного седана, болтая всякой чепухе по дороге. Тем же составом они отправились и обратно. Мастер, а по совместительству телохранитель Софии, Николай Иванович, ехал в машине сопровождения вместе с двумя охранниками оболенских Когда машины остановились возле общежития Алой Мудрости, он пожелал госпоже спокойной ночи и отправился в свою комнату в крыле для учителей. Софию же в ее номере ждала служанка. В отличие от той же Лики, служанки Великой книжной Казанской, Нина, встречавшая Софию, не была ее личной служанкой и не жила с ней. В свое время Троекурова отказалась брать с собой в общежитие служанку из Выборга. Софье не хотелось отрывать девушку от семьи и запирать на три года в клетке. А еще Софья просто любила проводить время в одиночестве. Вот и сейчас служанка Нина встретила госпожу, помогла ей раздеться и подготовила ванну. А после этого Софья отпустила ее домой, в московскую усадьбу. Нина с ее матерью посменно приезжали в общежитие, чтобы по мелочи помогать госпоже. Оставшись одна в номере и лежа в ванне, наполненной горячей водой и пеной, Софья, закинув красивую ножку на борт ванны, задумчиво глядела в потолок. Она была счастлива. От хандры не осталось и следа. Спасибо Лисе за то, что вытащил из четырех стен. Спасибо ребятам за хорошее настроение. И, конечно же, спасибо Аскольду. За его слова, за танецы, и… за то, что выступил против княжеча Астраханского. конечно софья и сама поставила бы на место этого парня но к счастью не успела ведь если бы успела не могла бы лицезреть великолепие скольда его мощь незримую но ощутимую когда осколь говорил с княжичьем ровным тоном казалось еще немного и вокруг него начнет искриться воздух вряд ли слова обычного простолюдина смогли бы достучаться до мозга подвыпившего княжича но слова скольда смогли а эти ощущения прямо как в прошлый раз когда Софья сошлась со скольдом на арене когда тот улыбался, наслаждаясь битвой, а его незримая подавляющая мощь растекалась, будто безбрежный океан. Софья чувствовала ее. Сейчас уже второй раз. Софье хотелось головой окунуться в эту силу. Эта сила не подчинила ее, но завораживала и манила. Сила, превосходящая даже ее собственную. Дух владык, как говорят в былинах. Наследие богов. Не верится, что вы на самом деле простолюдин, Аскольд Игоревич. Промурчал Троекурова. все так же разглядывая потолок. Не верится, что на самом деле идеальный вариант.